Кирилл вытащил из конторки тот самый докторский чемоданчик с ваповским гонораром, который он ни разу не открыл с того мартовского дня. Денег и так хватало. «Черт, не могу ключей найти», — пробормотал он. «Да ну, какого черта?» Жорж подсунул длинный ноготь мизинца под петельку замка. Чемоданчик раскрылся. Емкость вся до предела была заполнена пачками ассигнаций с гербом Советского Союза и с портретом Сталина. Жорж присвистнул. «Слушай, ты знаешь, что у тебя тут целое сокровище? Это вовсе не деньги, а векселя социалистической империи, десятитысячные билеты, которых никто из граждан СССР никогда не держал в руках. Эти билеты примет любой банкир по высочайшей ставке. Откуда они у тебя?» «Понятия не имею», — пожал плечами поэт. «Какая-то чертовщина». «Вот именно». Жорж качал своим длинным носом и поверх носа смотрел на Кирилла густившимися до коньячного цвета глазами. «Слушай, Жорж, мне этот чемоданчик в марте в Апе вручили и ведомость дали подписать на 248 тысяч рублей. Выплата за стежки, превратившиеся в песни». «А тут этих таинственных векселей я смотрю на...» «Миллионов на десять», — прикинул Маккенаки. «От кого ты мог получить такой дар? Может быть, сам черт тебя попутал?» «Ты что имеешь в виду?» — спросил Смельчаков. «Точнее, кого?» «Да никого», — ответил Маккинаки. «Просто фигура речи». «Он, видно, что-то знает о моих ночных беседах», — подумал Смельчаков. Но виду не подал. Открыли первую бутылку Хереса. «Вот это напиток! Ну, я же тебе сказал, у меня там друг есть в молдавских подвалах. У тебя, похоже, везде есть друзья. Ну, не везде, но есть. В их числе тыкер, я надеюсь. В этот Херес надо маринованную маслину опустить. Не находишь? У тебя есть маслины? Да вот, банка маслин перед тобой». «Ты прав, с Маслиной вообще класс!» Открыли вторую бутылку. «Завтра отнесу все это хозяйство куда положено», сказал Кирилл и слегка оттолкнул от себя раскрытый чемоданчик. «Не пари горячку», — гаркнул Жорж. «Тебя там сразу с таким добром возьмут под стражу. Даже тебя. А Вааб весь отправят на Колыму, включая гардеробщиц, Кир, включая гардеробщиц». Он вынул из чемоданчика пачку десятитысячных бумаг, схваченную ленточкой центрального банка. «Давай лучше отложим все это на месяц. Если уж у тебя этот золотой теленок лежал три месяца без движения, почему ему не полежать еще месяц? За этот месяц я с предельной осторожностью, точнее, с осторожностью, не называя никаких имен и не упоминая никакого черта, ни слова, ни о какой чертовщине» обсуждаю эти векселя со своими братанами с Коминтерна. Ты их помнишь, железные ребята. За это время ты не говоришь об этом никому, ни мужчине, ни женщине, ни богам, ни чертям, ни днем, ни ночью. Через месяц я возвращаю тебе взятую сумму, взятую не для себя, а для спасения моего дяди в Узбекистане. И тогда мы решаем вопрос, что делать с чемоданчиком. «Лучше всего было бы бросить его в реку», — предположил Кирилл. «Гениальная идея!» — вскричал Жорж. «На крайний случай это просто гениальная. Слушай, гениальнейшая идея. Однако спешить не надо. Хорошо бы проверить эти векселя, проверить на подлинность. Не исключено, что с их помощью можно спасти много людей в Узбекистане, в Абхазии, в странах народной демократии, даже в Москве Кир». «Даже на самом высшем уровне, на самом-самом, мой дорогой, откуда выше уже нельзя. Теперь главное — спокойствие, постоянная подзарядка аккумуляторов оптимизма, ведь мы с тобой недаром, Кир, прошли школу ленинского комсомола». С этими словами он положил миллионную пачку «не денег» в карман и исчез. Кирилл отнес докторский чемоданчик в чулан, и поставил его там рядом как раз с запасными аккумуляторами. Он был почти уверен, что этим чемоданчиком Гага и Соса расплатились с ним за эсперанцу. На Кавказе все-таки принято не жалеть денег за хорошую девушку. «Давно ли ты не видела этого нашего соседа?» — спросил он Глику. «Три недели и два дня», — ответила дева с удивительной точностью и добавила, — — Наш папочка тоже почти столько же дней в отсутствии. — А где же Ксаверьевич Ксавочка обретается, ты не можешь сказать? — поинтересовался Кирилл, вставая и одним поразившим ее движением снизу вверх закрывая свой поддон. — Кирилл, ну ты же знаешь, это государственная тайна, — проговорила она, подавляя желание снова взяться за железочку Зипа. «Ну вот видишь», — сказал он. «Что?» — ужаснулась она. «Да ничего страшного», — улыбнулся он. «Не исключено, что они оба обретаются сейчас в одном месте, а именно на авиаматке-вождь возле Новой Земли. Проводят какие-нибудь жизненно важные научные испытания. Не побоюсь тебе сказать, что в этом доме немало мужчин время от времени исчезают. Знаешь, дорогая моя, государственную тайну — «Одним движением не откроешь?» «Прочти мне что-нибудь из нового», — попросила она. «Только не из Тизея, и не из дневников, и не из Испании». Он стал читать из нового цикла «Ночные звуки первомая». «Ах, девушка моя родная, под звуки красного числа ты шла, сияя и рыдая, портретик сталина несла «Так вот, значит, что нужно делать, чтобы стать лирической героиней», — печально думала она. «Спасибо, мамочка, за вашу книжечку, столь изящно забытую в ванной». На прощание поэт неудачно пошутил. «Смотри поосторожней на лекциях политэкономии». Она долго плавала под ослепительным небом, лавируя среди визжащих, хохочущих, и ойкающих московских тюленях, и фыркающих матерком тюленей. Посередине реки ложилась на спину, делая вид, что не замечает фотографирующих ее с двух яликов стеляк. Наконец, выбежала из воды и взлетела по ступеням, рассыпая массу сверкающих, изумрудно отсвечивающих от купальника брызг. Уселась прямо на граните, стала отжимать весьма отяжелевшую косу. Мы подошли к ней вместе с несчастным Дондероном. «Можно к вам присоединиться, мисс?» Она с интересом уставилась на меня. «Ах, это вы, Таковский!» «Прошу вас, сэр!» Юрка безотчетно кусал губы. Тут следует отметить, что он был в великолепных шерстяных плавках, а я в синих трусах Хабе, но зато с недурной вышивкой по бокам. На правом боку негр с трубой — «На левом — дева с веслом, кое на кого похожее». «Эки у вас штаны заграничные, — так такович». Насмешливо восхитилась Глика. «Чисто казанские», — сказал я. «Просто девчонки с санфака сделали вышивку мулине». И пояснил. «По моим рисункам, конечно». «Браво, браво! Какой разносторонний талант!» «Еще пуще смешничала новотканная. Эки Леонардо да Винчи». Юрка, конечно, не удержался от остроты. «Да Винчи, да не да Винчиной. Я бы тоже не удержался от точно такой же остроты. Мы уселись на ступеньке рядом с Гликой. Я справа от нее, Дондерон слева». «Я очень польщен, мисс, что вы запомнили мое имя», — сказал я. «Позвольте, но как можно такое имя забыть? Тактакович Таковский», — продолжала она театральничать. «Ну и девчонка», — подумал я, — Юрка, отвернувшись, насвистывал блюз из кинофильма «Рим в одиннадцать часов». «Прошу прощения, вкралась небольшая ошибка», — сказал я. «Вы говорите «такович», а надо «такович», — ударение на втором слоге. «Спасибо, что не дали мне за это оплеуху», — с полной серьезностью сказала она. «Я чуть не задохнулся от восхищения». «Во всей Казани, даже на Иньязе Педа, не найдется девки, которая бы смогла так словесно срезать». «Ну, а как насчет очередного экспромта? Потянете?» — спросила она. Она, видно, думала, что девку окаянную я заранее на Первомай подготовил. И тут же я начал рубать лесенкой в духе Маяковского. «Товарищи, мне нравится одна самолка. Ее фигура...» сплошной изумруд. На губах у нее насмешки колки, ну а в мыслях — любовь и труд. Она одарила меня поистине изумрудным хохотом. Вот это да, ну и ну, каков такович. Интересно будет заметить, что даже страдающий Дендерон засмеялся. Как вдруг смех оборвался. Оба персонажа уставились сверху в умеренно обнаженную толпу, как будто там появилось нечто экстраординарное. Между тем там просто шествовал Патриций. Молодой мужчина в белом купальном халате медленно пробирался через простецкую толпу москвичей. Движения его были исполнены уверенности, черты лица выражали благосклонность и улыбчивость. Если бы не светлая копна волос, я бы сказал, что он похож на Роберта Тейлора из «Моста Ватерлоу». С этой копной волос он больше напоминал советского киногероя Самойлова или, скажем, поэта Смельчакова. Он снял халат. Никаких жиров, хотя слегка, самую чуточку, чуть-чуть боковины нависают над краем плавок. Грудная клетка, однако, слегка чуть-чуть дисгармонична. «Ага, следы пулевых ранений. Три маленьких кратерка по диагонали в ряд. Должно быть, стреляли из автомата в упор. Этот парень, ну, вон тот, на кого все смотрят. Как видно, воевал всерьез», — сказал я. Тут я заметил, что Глика и дендерон впервые обменялись взглядами. Прочесть эти взгляды мне не удалось. «А вы знаете, кто это?» Такович. С некоторой лукавинкой — — спросила Глика. Семижды лауреат Сталинской премии Кирилл Смельчаков. «Вот это да! Ну и ну!» — вскричал я с непосредственностью провинциала. «Неужели тот самый поэт надежды?» «Кирилл!» — Глика подняла обе руки над головой и стала как бы поласкать кистями воздух. Странный жест. С одной стороны знак капитуляции, а с другой — полная легкомысленность. Поэт отыскал ее взглядом и мгновенно просиял. Отличный кадр. Поэт, просиявший при виде девушки. Он показал жестами свои намерения. Сейчас, мол, искупаюсь и подойду. Пощелкал по циферблату часов на запястье, показал перстами цифру десять, пошел к воде. — Глика, видите, часы забыл снять этот ваш, товарищ. Хотите, догоню. Настроение у меня пошло вниз. Хотелось прекратить весь этот дурацкий флирт, обмен подколочками. Радио над пляжем сильно вопило. Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой. Да, у него командирские, водонепроницаемые! пробормотал Дондарон. Смельчаков приближался к воде. Какие-то девахи лезли к нему за автографами, то есть, если перевести на патриотический, за саморосписью. Прыгнул в воду. Поплыл хорошим брасом. Мы трое замолчали, как будто потеряли нить беседы. Я стал выискивать в толпе современников Кирилла Смельчакова со следами боевых ранений и сразу одного нашел. Чуть ниже по ступеням, спиной к нам, стоял некто довольно длинный и узкий, но с мохнатыми тяжелыми плечами, с лысой смуглой башкой, напоминающей желудь. Под левой лопаткой у него наблюдался довольно глубокий каньон. Наверное, осколок пропахал. Вот интересно, если сравнить, веловато начал я, сравнить, скажем, раны наших ветеранов с ранами героев какого-нибудь античного града, ну, скажем, Сиракуз. Тоже ведь резня порядочная была две лет назад. Но только холодным ведь оружием, верно? Да и хирургия еще была не на высоте. «Послушайте, Таковский, откуда вы знаете про сиракузы?» С чрезвычайным возбуждением спросила Глика. «Мы дома только и говорим про эти сиракузы. А вы-то откуда знаете?» «Да из Платона», — промямлил я. «Там его вроде в рабство продали, потом он вроде бежал, бродил там, как непрекаянный». «Юра!» — вдруг повернулась она к Дондерону. Тот вздрогнул. У твоего друга какая-то специфическая фантазия. То он про вечную ссылку какую-то говорит, то про раны, то про рабство Платона. И вдруг воскликнула. Вот это да, это он! Последний возглас был вызван тем, что человек с каньоном под левой лопаткой повернулся к нам в профиль. Теперь мы видели его крупный нос, выпуклую грудь, впалый живот, увесистый гульфик плавок, длинные квадрицепсы нижних конечностей. Фигурой он был похож на бывшего чемпиона по легкой атлетике. Вылупив свои чудесные зенки, Глика, не отрываясь, смотрела на него. Мы для нее перестали существовать. «Ты не знаешь, кто это такой?» — спросил я Юрку. «Случайно знаю», — ответил тот. Это юрисконсульт Крамарчук. Работал с моим батей над договором по полному собранию сочинений. — Что за вздор ты несешь, Юрка? Глика, как завороженная, смотрела на человека с каньоном под левой лопаткой. — Это же наш сосед, контр-адмирал Маккенаки. Она встала, вытянулась всей своей тонкой фигурой и стала махать рукой. — Товарищ Маккинаки, Георгий Мануилович, Джордж! Товарищ, названный почти одновременно юрисконсультом и контр услышав ее голос и увидев машущую руку, растолкал стоящих поблизости купальщиков и помчался вверх к нам, каждым огромным скачком, преодолевая несколько ступеней. Через несколько секунд он уже был на нашем уровне и полетел вперед, уподобляясь древнегреческим бегунам с краснофигурного килика». Я ждал увидеть вблизи какое-нибудь человеческое чудовище, но он, приблизившись, явил вполне приятную смуглую ряжку еще не старого, хоть и лысого мужчины, сияющую от счастья видеть второкурсницу МГУ глику Гликуноватканую. «Глика, родная моя, я тебя повсюду искал. Сегодня утром прилетел». Бросился на восемнадцатый, не нашел. Бросился на манежную, не нашел. Вдруг увидел регату на реке. Интуиция подсказала «гони туда, в ЦПКО». Спасибо ей, вечное спасибо ей. «Да кому, Жорж, кому?» Смеялась счастливая Глика. Интуиции Глика не подвела. Он обхватил ее за талию и даже слегка приподнял, а она слегка на нем повисла. «Вот странная несоразмерность», — подумал я. «Допустим, я или Дондерон влюбляемся в женщину бальзаковского возраста. Разве мы будем у всех на глазах сиять от счастья при встрече с такой женщиной? Скорее уж будем проявлять сдержанность, не правда ли, Дондерон? А тут у всех на глазах чувиха нашего юношеского возраста вне себя от счастья навешивается на лысача». Это все Хемингуэй натворил. Согласен, Юрка. Бальзак совсем еще годных женщин облажал, а Хем героизировал пожилую мужскую кабелятину. Не плачь, Дандерон. Мы тоже такими будем, если в тюрьму за джаз не сядем. Ну вот она уходит с этим кокки-мо-ки-наки-такки. Она мальчикам даже пока не говорит. Остается только посмотреть... Как вернется из плавания поэт Смельчаков? Длинный жаркий день Юлианского июля подошел к концу. В светлом еще небе над Яузской высоткой и над башнями Кремля стали появляться планеты. Венера, как всегда, опередила сестер с мужскими именами. Зажег все огни покачивающийся духан под названием «Ресторан-поплавок». Сходни его угрожающе прогибались под тесной очередью, но люди готовы были пойти на любой риск ради счастья попасть внутрь, где стучал барабан Лаци Олаха и где звучал манящий баритон Гурама Апчхидзе. Тот пел «Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой». Здравствуй, здравствуй, город над рекой, видишь, я прошел все испытания на пути к свиданию с тобой. Здравствуй, здравствуй, позабудь печаль, здравствуй, здравствуй, выходи встречать в город, что прошел все испытания под высоковольтной дугой».